Глава 10 Случай в магазине. В рамках восстановления нервной системы решаю устроить себе небольшую шопинг терапию Первым делом заходим с Маринкой, конечно же, в ЦУМ-дисконт. Ничто так не лечит разбитое сердце, как покупки. Но если ЦУМ на Петровке — это полноценная СПА-процедура, то ЦУМ-дисконт — так, душ-шарко — подойдёт за неимением лучшего. Раз уж у меня теперь нет пары, пусть у меня будет хотя бы пара новых туфель. Вообще-то, привычным поучительным тоном начинает Марина, когда мы подходим к полкам с обувью. И я читала, что в ЦУМ-дисконт продаются ношеные вещи наших звёзд, которые они один раз надели на концерт или тусовку. Получается, что ЦУМ-дисконт — что-то типа комиссионки, поясняет она таким уверенным тоном, как будто... «Салый вербер, чай каждый день пила». «Да ладно?» Я пытаюсь изобразить на лице удивление, а не сарказм, но получается не очень. А я часто что-то нахожу. Беру с полки чёрные лаковые туфли Дольче и габана уценённые в два раза, и показываю Марине. Она берёт туфли из моей руки, переворачивает и указывает на подошву. «Ношеные!» — торжествует она. «Подошва потёрта, видишь?» Возвращаю туфли на место и рассказываю, как Надя продала нам с Машкой свои туфли. Марина поражается находчивости моей начальницы и замечает. «Донашивать? За знакомым?» ты унизительно!» «Ношенная вещь есть ношенная вещь, и неважно, кто её до тебя носил. Не соглашаюсь я. Может быть, после знакомого даже безопаснее. Ты хотя бы знаешь, что он ничем не болеет. Ну уж нет!» Наш спор разгорается. Это как с парнями. Они все до тебя были в отношениях. Но когда это незнакомая девушка, тебя это не волнует. А когда подруга... Станешь ты с ним встречаться после этого? Хотя бы буду знать, что она ничем не болеет. Марину это смешит, и она в шутку обзывает меня дурой. В одном мы с ней сходимся однозначно. Ничего плохого нет в ношенных парнях. Они более опытные, а стало быть, и более подготовленные к серьёзным отношениям. Чего не скажешь проношенную обувь. Туфли мы с Мариной предпочли бы разнашивать сами. Выходим из ЦУМа, и я предлагаю зайти в шоу-рум российского бренда. Горелкина постоянно носят российских дизайнеров. Говорю я Марине, когда мы проходим мимо вешалок с платьями из плотной ткани с жаккардовым узором. Видимо, считает, что это очень патриотично. А как же ее французские сумки? Она еще и патриот Франции. Марина вытаскивает серое платье с узором под ковер. Российские дизайнеры не научились пока делать сумки. Выдергиваю единственное однотонное платье в этом параде цыганских юбок, и мы отправляемся в примерочную. Свет в примерочных всегда оттеняет все недостатки, отбрасывая четкие тени на линии намечающихся морщин и шероховатости овала лица. Придвигаюсь ближе к зеркалу. Тёмные круги под глазами, сеточка морщин. А это мне ещё и 30 нет. Растягиваю рот в улыбке, и кожа вокруг глаз собирается складками. В расширенные поры на носу забился тональный крем, губы шелушатся. Ни один приличный мужик не захочет появиться в обществе с такой неухоженной женщиной. Кожа должна быть бархатной и гладкой. Ну, хотя бы как у Горелкиной. Или это её куклы Киры. «Конечно». Кира нигде не работает, пользуется люксовой косметикой, наверняка посещает косметолога два раза в неделю и еще массажиста, и даже астролога. А я просиживаю по 9 часов в офисе. Кондиционеры, искусственный свет дурно влияют на кожу. Моя кредитная карта ушла в глубокий минус. И как только я перевожу туда свою зарплату, снова начинаю тратить деньги с кредитки и трачу ровно столько, сколько положила. А иногда больше, чем положила. Проваливаясь в долг все глубже поэтому я не могу позволить себе массажи, косметологов и люксовые маски. Мне по карману разве что рецепты бабушки Агафьи. Оттого и кожи у меня, как у бабушки. Кому нужна такая, как я, когда есть такие, как Кира и Горелкина? Вздумалась с ней тягаться за Стасика. Что ж, решила бороться с соперником из другой весовой категории. Наслаждайся побоями. Никому не нужная, стареющая, бедная. И самонадеянная дура. В мою кабинку заглядывает Марина. «Ну как?» — радостно спрашивает она, облачённая в серое платье-футляр, в чёрных разводах и... броги на грубой подошве. «Сначала я хочу, как обычно, соврать что-то в стиле продавцов-консультантов. Вау, отличный выбор!» А потом решаю, что подруги должны говорить друг другу правду. А иначе кто еще нам скажет, что пора записаться к косметологу и выбросить монашеское платье, чтобы, наконец, найти себе нормального мужика? И я признаюсь. Марин, платье полное отстой. С платьями у наших дизайнеров тоже беда. Пошли лучше в Зару. Марина несколько секунд смотрит на меня молча, как будто зависла компьютерная программа. Затем мелко хихикает, чем вызывает, конечно, мое раздражение. Зачем тогда вообще спрашивать мое мнение, если оно и смешно? Вообще-то, сквозь смех цедит она. Это платье и есть Зара, и я в нем пришла. А ты его, между прочим, хвалила на днях. Вдобавок ко всем моим недостаткам, я еще и ужасная подруга. Никому не нужная, старая, неухоженная, ужасная подруга. Дополняю свой портрет я, прислоняясь к стене. И меня накрывает такой мощной волной жалости к себе, что по щекам начинают катиться крупные, как у ребёнка, слёзы. «Марин, извини, только и могу выговорить я». «Ты что, всё в порядке? Я вообще не обижаюсь». Марина подходит ко мне, обнимает, помогает переодеться. И пока я, обессилев, продолжаю рыдать, она за руку выводит меня из магазина. Мы приземляемся в ближайшей шоколаднице, я достаю пудреницу и пытаюсь хоть как-то привести в порядок распухшее от слёз лицо. Рассказываю Марине всю историю со Стасиком и вдруг чувствую облегчение. Так, наверное, чувствует себя после исповеди, когда долгое время носит в себе страшную и гнетущую тайну. Марина всё это время молча слушает, отхлёбывает кофе, а в конце выдаёт стандартную для подобных диалогов фразу. «Ну и забей ты на него, тоже мне выскался тут Казанова недоделанный». И никакая ты не старая, убеждает Марина, а через минуту добавляет. Но, кстати, водолазка это твоя, цвета детской неожиданности, мне тоже не нравится. В секунду мы сидим с серьёзными лицами, а потом начинаем хохотать.